Глава четвертая. Возвращение Раюмсдали. Теперь ты умрешь, скиминок, кричал принц. десятки отточенных клинков искали грудь тринадцатого ланграфа. Воины и нечисть, колдуны и наемники, люди и звери жаждали его крови, а он улыбался друзьям и сам делал такой шаг навстречу смерти, что даже она была вынуждена отступить. Хроники Локхайма Это была наша первая и последняя чисто техническая авантюра. В целом все получилось. Ну, не совсем так, как хотелось. Лошадей бульдозер достал без труда, но вот вывести их из замка оказалось невозможно. Слишком хорошо охранялись ворота. Тут мы в пролете, скакунов через стену не перебросишь. Нас самих, Жан, легко спустился стены, обвязав веревками. Сначала меня, потом Лию. Она все ворчала, что не может толком рассмотреть, какую одежду муженек напихал ей в мешок. Жан вообще разошелся грабил все подряд, как бы его не замели на этом деле. Мы спрятались в густом перелеске и однозначно решили посидеть до утра не на сырой земле, а в скромном домике отца Ансельма. Дорога знакомая. Час спустя после прогулки под луной мы были на месте. Дверь отшельника не запиралась, в углу горели свечи, а сам хозяин совершал ночное бдение, молясь за успех нашей шайки. Отец Ансельм, не бойтесь, это мы. Вы, святые небеса, вы вернулись целы. Но... А где ваш могучий друг? Трудоустроился. С его данными он был мгновенно зачислен в штат секьюрити вашего пузатого пана. Бульдозер парень с головой, поднаторевший в приключениях, так что за него не переживайте. А мы вот пришли... «Оторвали вас от божеского дела, простите, если что». «Да проходите же, ланграф», — засуетился старик, втаскивая нас внутрь. «Мне нечем угостить вас, дети мои, но здесь тепло, и вы всегда найдете ночлег и понимание». «Вот, спасибочки. А свечи у вас еще есть? Можно мне парочку?» «Костюмчик порассмотреть бы надо. Мой-то набил тряпок, а что, где, какого цвета или материала? Он же дуб дубом». — Всю жизнь такое покупает. Без переделки пугало бы надеть постеснялась. Отец Ансельм выдал моей попрошайке весь запас свечей, нитки с иголкой, а еще свой нож. Довольная Лия уселась в уголок, скрестив ножки в позе лотоса, и, наконец-то, запустила обе руки в мешок. Мы с отшельником уселись на шкуры в другом углу. «Вы можете что-нибудь рассказать о тухлых яйцах в подземелье замка?» — напряженно спросил я. «Да, но не знаю, что вам покажется важным. Все!» «Хорошо, милорд», — охотно кивнул старик. «Дело в том, что замок Твердь был построен еще дедом пана Юлия, но когда закладывали фундамент, из земли били голубые огни». — Это проклятое место, господин Ланграф! Недаром мы граничим с темной стороной. Вы говорите, запах тухлых яиц? Нет, запах серы — вот что это такое! Бывают дни, когда все население нашего окраинного княжества жалуется на головную боль. Люди валятся с ног и впадают в спячку. Только северные ветры способны развеять это колдовство. — Я думаю, что из подвала в замке Твердь есть прямая дорожка в ад. Оттуда и тянет серый. — Не надо так мрачно, святой отец, — облегченно выдохнул я. — Хорошо оказаться правым. — Значит, все мои подозрения относительно сероводородного газа верны. Теперь у нас есть шанс остановить войну, возможно, даже без... колода Сино, пенек с собаками помеченный! Лия, сейчас же прекрати выражаться в присутствии духовной особы. Но, но лордский миног, вы только взгляните, что он мне всучил. Я же в таком виде только в тихое пристанище пойти могу бабушек до да кондрашки доводить. Ну уж никак не в приличное общество. Вот, полюбуйтесь! Пока мы беседовали, Лия успела распотрошить содержимое мешка и вырядиться соответствующим образом. Ну, комично, конечно. С другой стороны, многие голубые гиены одеваются еще хуже. Описательно это выглядело так. Во-первых, Жан перепутал камзолы. Вместо Пажеского стащил Геральдический. Фасон уже не тот, воротник, стойка, рукава пышные в плечах и зауженные к запястьям — к тому же разного цвета синий и красный, а все прочее ярко-зеленое с люрексом. Размер, естественно, скорее на меня, чем на нее. Штанов двое, обтягивающие лосины, белые в широкую голубую полоску, и короткие, бархатные, со шнуровкой по бокам, мятые до невозможности, их Лия демонстративно держала в руках. Вместо маленьких сапог высокие кавалерийские ботфорты. Эти даже мне наверняка велики, а ушли и доходили едва ли не до пояса. Еще в мешке оказались парчевые тапочки на высоком каблуке с помпонами, явно ночные, пробежаться до одного места и назад в постель. Мы с отцом Ансельмом сдержанно хихикали. — Да, вам смешно. Как я в таком виде людям покажусь? Это же форменный позор для пожа Такого знаменитого ланграфа, как вы Осрамил перед всем народом Ну, скажите, милорд Вот кто он после этого? Пришлось пожать плечами И всем троим браться за дело Вплоть до самого рассвета Маленький домик отшельника Напоминал шумное ателье По пошиву верхней одежды Из материала заказчика По его фигуре, в его присутствии И с нескончаемыми капризами Вот так, сладкой парочкой, мы стояли на утро близ ворот замка Твердь. Мою рубашку заштопали, джинсы выстирали, хотя высохнуть не успела ни то, ни другое, но я уже был похож сам на себя. Лия даже после всех переделок здорово напоминала циркового клоуна, а по пестроте костюма свободно могла бы участвовать в бразильском карнавале. После получаса грозно-насупленного стояния Я начал скучать. На нас пару раз полюбовались со стен неулыбчивые стражники, но никому и в голову не пришло поднять тревогу. Словно тут не свирепый ландграф пришел, а какой-то занюханный арабский террорист с заложницей травести. Мы начали нервничать. — Милорд, можно я сбегу к воротам и настучу с высказываниями? — Валяй, только не увлекайся с оскорблениями. Не хватало еще, чтобы за тобой начали охотиться с арбалетами раньше времени. Мой паж дунула к замку и начала колотить в зарешеченное окошечко стражи, подобранной палкой. Наконец появился бдительный часовой. Че надо? Мой господин, лорд Скиминок, ревнитель и хранитель, шагающий во тьму, тринадцатый лангграф меча без имени, имеет честь вызвать на смертный бой вашего господина и все его войско в придачу». Наш господин идиотов сегодня не принимает. Почему? У нас большой поход. Мы на войну идем. Нет у пана Юлия времени с каждым выскочкой драться. Но это а рыцарский кодекс. Плюнуть и растереть. А, ну, ну тогда, милорд, заклемит вашего хозяина трусом. Вместо ответа стражник только презрительно фыркнул и захлопнул оконце. Негодующая Лия барабанила добрых минут десять, воя, что ее ни разу еще так не оскорбляли, что весь замок дурацкий, что живут в нем одни дураки, и чтоб самый главный дурак сию же минуту вышел, а уж она расстарается, чтобы одним дураком сразу стало меньше. В конце концов окошечко все же открылось, и в нос экс-валькирии уперлась арбалетная стрела. «Ша, ребята! Кончаем базар, я мирно отвалила!» Во время всей этой незатейливой комедии моя поза оставалась незыблемой, дыша благородством и праведным гневом. Когда Лия Панура вернулась ко мне, мы сели рядышком на бугорочке и пригорюнились. Первая половина моего хитроумного плана успешно провалилась. Пан Юлий пренебрежительно отказывался, от противоборства с лордом Скименоком. Признаться, я наивно надеялся, что он, услышав обо мне, вспомнит про меч, возжаждет им завладеть и бросится на меня всей армией. Мы ей отбежим, Жан выведет женщин, а сероводород взорвет опустевший замок. Потом… а вот что потом… Это я как-то не очень продумал. Судя по всему, мы останемся втроем против разобиженного пана с войском за плечами. Паршивая перспективка. «Будем ждать, пока они сами не вылезут. Тогда я подойду к этому пузатому трусу и...» «Лия, войска идут на войну. У них свои дела и свои проблемы. Ты что предлагаешь мне прыгать на палочки вокруг конных рыцарей и угрожать их господину вечным позором, если он сейчас же не даст мне себя убить?» Я вчера обратил внимание на отряд стрелков в легких доспехах. За полторы минуты они сделают из нас малоподвижных дикобразов. — Что вы кричите, лорд Скиминок? Можно подумать, будто это я виновата в том, что у вас ходит такая слава. Ни один психически уравновешенный рыцарь ни за какие ковришки не согласится укусить тринадцатого ланграфа. Уж я уговариваю, уговариваю. Все как об стену горох. — Что поделать, если теперешние мерзавцы предпочитают умереть в собственной постели, а не от меча без имени? — Ничего не хочу знать. Я тоже закусил у и уперся рогом. Каждый раз, когда мне действительно хочется подраться, все сразу убегают или объявляют себя пацифистами. Куда ни плюнь, обязательно попадешь в миротворца. И чем бессовестней хам, тем строже он соблюдает мирную одностороннюю инициативу. Ни за что его не прищучишь. «Эй, парнишка!» — неожиданно закричали люди, махая с крепостной стены Лии. «А что? Этот вот и есть неистребимый герой, лордский миног, свирепый лонграф, меча без имени». «Он самый! Хотя какое ваше собачье дело?» «Он! Я тебе говорил, что он, а ты...» Так я ж памятник в столице видел вот собственными глазами. Но меч-то все равно похож. Паш, ну подойди поближе. Чего ты как этот?» За зубцами началась шумная перепалка. Человек пять из рыцарского цвета гвардии спорили между собой, бурно обсуждая мое явление. Я принял прежнюю горделивую позу и стоял, небрежно разглядывая верхушки елей и кипарисов хотя левая нога уже порядочно затекла. Ушлая Лия опять вела переговоры, а мне вновь досталось гробовое молчание, да разве что еще косые взгляды мечников. Для пущего эффекта попрыгал, помахал клинком, повыделывался, одним словом, обратил на себя внимание. Мне поверили. Если честно, обычные люди, рядовые люди, охотно на это клюют. Через несколько минут Лия позвала меня. «Милорд, идите знакомиться. Они отличные ребята и много о вас слышали. До начала войны еще часа полтора нам предлагают опрокинуть по рюмашке». «Бред какой-то». От удивления я даже не стал спорить и изображать из себя неприступного зануду. Рыцари быстренько сбегали куда надо, а потом спустили нам на веревочке корзину с разной снедью. Мы с Лией уселись на травке и жадно набросились на еду. Для поддержания разговора приходилось вечно задирать голову вверх, но ради таких бутербродов можно было и потерпеть некоторые неудобства. «Господин Ланграф, а что, вы действительно побили нашего пана на день святого скиминока?» угу. Ням -ням -ням. Вот здорово! А сейчас-то зачем его на поединок вызываете?» Не станет он в одиночку драться, как пить дать. Выйдет со всем войском и отберет у вас меч. Пацаны, вы сопливые! Да если б вы только знали, какие армии мы с Милордом поворачивали вспять, он на гнедом коне, в фиолетовом плаще с мечом без имени. На полкорпуса впереди я на белом мустанге. В намороченном костюмчике с тапочкой в одной руке и сковородкой в другой крушим, бывало, направо и налево, лордский миног боя бою обычно распевает арии о черном вороне или казаках, которых как раз сегодня никто не любит. А я, вот буквально ни на что не отвлекаюсь, по мордам, по мордам, по мордам! — Алло, служивые! — наконец вклинился я. — Ну, положим, у вашего брюхоносца мания величия заменила даже то количество мозгов, что ему скромно отпустили родители. «А вы-то за что идете на верную гибель? Воевать с Племутроком просто глупо. Ради посмертной славы вы и так живете на границе с темной стороной, вот и зарабатывали бы себе имя в бою с нечистью». «Эх, милорд!» — дружно вздохнули все. «Ясное дело, что войны никто, кроме пана, не хочет. Но мы ведь люди подневольные». — Ясненько. Значит, среди цветов главная роза, среди холопов — пан. Пропадете вы с этой прабабкиной философией. Революцию бы устроили, что ли? Бунт, интригу, мятеж, насильственный захват власти — божеское дело, поверьте. Да все так и думают. Пан наш очень уж хлипко на своем месте сидит. Вот если бы знак какой... «Какой именно?» «Ну, что бунт и в самом деле-то от Бога!» Потом их куда-то отозвали. Мы насытились, вернулись на свой прежний холмик у дороги и стали ждать. Вскоре действительно раздался рев боевых труп, открылись ворота, а войско пана Юлия двинулось через них походным маршем. Их было не слишком много. Около сотни пехотинцев, не больше двух десятков конных рыцарей, полусотни стрелков, да еще разношерстная толпа крестьян, вооруженная чем попала. Позади везли две катапульты. При правильно организованной атаке не силами одной русской дружины разогнал бы этих петухов по своим курятникам. Ну да ладно. Вот сейчас Жан должен запалить шнур, а там посмотрим, как они запоют. Враги сожгли родную хату. Авангард, грохочущий колонна, остановился, поравнявшись с нами. Мы стояли крайне спокойно. А куда побежишь? Надо доломать комедию до конца. Пан Юлий в золоченных доспехах с приподнятым забралом остановил коня и насмешливо обратился ко мне. — Ну что, самозванец, все-таки решил отдать меч законному владельцу! «Меч без имени сам волен выбирать себе господина», — смиренно ответил я. «Мы пришли не с войной, но с миром. Дьявол опутал сетями твою заблудшую душу и толкает на братоубийственное кровопролитие. Остановись, вельможный пан!» «Взять у него меч!» — коротко приказал Сионский шляхтич. «Тоже мне нашелся, проповедник!» Двое блюдолизов двинули коней на меня, но я ловко вскочил на камушек и заорал так, что они опешили. «Гиена огненная разверзла зияющую пасть! Сатана идет по миру, собирая замерзшие души! Близок, близок, апокалипсис! Плачьте, люди, ибо время ваше истекло! Кайтесь во всех грехах своих!» Ешьте землю и орошайте ее слезами покаяния. Грядет время зверя. Он будет мучить ваши души, терзать вашу плоть, уничтожать даже саму память о грешных детях, забывших завета отца своего. Гром уже гремит. Гремит гром возмездия. Слушайте. Пару-тройку минут все и в самом деле вслушивались. — Не гремит, милорд. Пан Юлий зафыркал у себя в шлеме, изображая пренебрежительное хихиканье. Двое рыцарей вновь наставили копья. И тут одну из высоченных стройных башен разнесло. Взрыв был что надо. Крыша улетела к черту на рога, А на ее месте плясало веселое голубое пламя. «Если уж это им не знак, то я не знаю, чего еще требовать от Бога». «Ага! Мы ведь вас предупреждали! Вот он, конец света!» Пользуясь массовым испугом, я решил слегка подогреть панику. «На колени нечестивцы, забывшие о Божьем гневе! Молитесь!» «Молитесь беспрестанно, навсегда отриньте греховное оружие, ибо за нарушение заповеди «не убий» еще никого по головке не погладили. Кайтесь в страшных заблуждениях, гордыне, высокомерии, жадности, блуде, сребролюбии!» «Этого не может быть!» — тонким фальцетом завизжал пан Юлий, пытаясь меня перебить. «Ага!» «Да когда меня понесло, так легче не Агару остановить веером, чем лорда с «Молчи, неверный извращенец! Ты посмел возжелать корону ближнего! Ты толкнул свой народ в пламень гражданской войны! Ты дерзнул возомнить себя пророком новой веры! Кайся вместе со всеми! Но если твое раскаяние не будет искренним...» «Все сразу почувствуют смрадное дыхание ада в своих легких!» «Нюхайте, нюхайте, дети мои!» — щедро предложила Лия. Запуганный народ начал принюхиваться. Ну, ясное дело, запах из открытой скважины мятежники учуяли сразу. Пан Юлий вертелся в седле, что-то вереща о защите нравственности и духовности, но пространство вокруг него мгновенно опустело. Войско быстро рассасывалось. Не хватало только последнего, заключительного мазка, и он не замедлил явиться. Взрыв грянул вторично. От соседней башни вряд ли хоть кирпичи остались. Но... В воздухе пролетело что-то крупное и белое, трепеща на ветру прозрачными крыльями, а потом гулко бухнулась в кусты позади нас. Ангел прошелестело над рядами кающихся. Сам ангел Божий пролетел, указывая нам истинный путь. Свершилось великое чудо. Заметьте, вовремя добавил я, Пролетел он не по курсу Срединного Королевства и даже не в темную сторону, а в направлении проселочных дорог. Бог говорит, бросайте нафиг всю войну и марш по домам. Не прошло и получаса, как вся армия пана Юлия осталась в составе своего господина, его лошади, ну и груды брошенного оружия. Из ворот замка начали выбегать женщины с прислугой. Бедняги выносили вещи. Честно говоря, запах уже стоял такой, что глаза резало. Мы плюнули в сторону незадачливого агрессора и пошли искать Жана. Далеко уйти не успели. Ломая кусты, наш бедный бульдозер выполз на четвереньках, в непонятно каком кружевном белье на плечах, с мутным взглядом, и мычанием вместо членораздельной речи. «Лия, девочка моя, раздобудь на всех лошадей. Нам действительно пора, да, и подними, пожалуйста, этого падшего ангела».